Глава пятнадцатая. Лика. Говорят, что беда не приходит одна. Возможно, существовали еще какие-то выражения. Но когда на пороге моей квартиры появился цербер Димы, именно эта фраза вспыхнула в мозгу. «Что значит «живой»?» Дима мгновенно переменился в лице. Он будто догадался о чем то Сглотнув, Сева посмотрел на меня. «Машина. Мазератти». Он произносил по слову и после каждого запинался, словно внезапно забыл русский язык. «Что с машиной?» На деревянных ногах я по дуге обошла Диму и встала в нескольких шагах от Цербера. Краска отлила от лица Надьбеза. «Я... мы...» «Что произошло с машиной?» В горле у меня пересохло. Сразу после отъезда босса мы заметили слежку, но... «Черт! Что произошло с машиной?» Я подошла к безопаснику вплотную и взяла его за грудки. Плевать было, что в сравнении с ним я мошка, которую можно смахнуть одним движением. «Что произошло с машиной?» Спросила в третий раз. Мужчины переглянулись. «Авария!» широкие плечи Севы опустились. «Что?» Мой голос сорвался на крик. На железнодорожном переезде. Машину подтолкнули. Шлагбаум в щепке. Мазератия. Словно это меня сейчас, как шлагбаум, разнесли в щепке. Внутри все сжалось, а потом по телу, лишая сил, пронесся разряд боли. «Мой брат!» Чьи-то руки подхватили меня, неадав свалиться на пол. «Что с ним?» Мы с братом были разными. При разнице всего в два года казалось, я старше лет на десять. Петя мог днями играть в компьютерные игры, а ночами зависать в ночных клубах. У него была сотня друзей и вечно разрывающийся телефон. Он в совершенстве освоил работу микроволновки, но даже банальный омлет на плите был для него невыполнимой задачей. К автомобилям Петя тоже относился совсем не так, как я. Его руки не сковывал ужас от потока машин на встречной, и сцепление с педалью газа он не перепутал бы никогда. Наверное, именно поэтому, когда Дима выставил брата с ключами от машины, я не подумала броситься следом. Когда еще в его жизни будет Мазератти? Сейчас, глядя на красный от крови асфальт, Искорёженный автомобиль, перед которым носились люди и сверкали проблесковые маячки полиции и скорой, и я постоянно прокручивала в своей голове этот момент и все сильнее ненавидела себя. Как я могла такое допустить? Зачем вообще ввязалась в чужую войну? Как так случилось, что сейчас, залитым кровью, висящим на волоске между жизнью и смертью, на каталке увозили моего брата? Каждая мысль, как выстрел в висок, от боли даже заплакать не получалось — Петя не должен был пострадать. Не его хотели отправить на тот свет, толкнув под поезд. Не он перешел дорогу тем, кому переходить не следовало. Словно в Торе моим догадкам рядом переговаривались полицейские. Не верю я, что это обычное ДТП. Машина, которая его подтолкнула, скрылась, но номера у нас есть. Сомневаюсь, что ее удастся найти. Слишком грязно сработано. Скорее всего, тачка уже где-нибудь на дне реки или разобрана на запчасти. Вероятно. Этому Шеремету здорово подфартило, что дал покататься пацану. Да, в рубашке родился. Но мальчишку жалко. Позвоночник в двух местах, руки, ноги. Если и выкарабкается, инвалидом быть до конца жизни. Не в состоянии больше это слушать, я заткнула уши и опустилась на колени. К Диме прикасаться не хотелось. От одного и вида его протянутых рук выворачивала наизнанку. Счастливчик, рожденный в рубашке, целый и невредимый. Я не знала, сколько времени просидела на холодной земле. Не знала, удалось ли по горячим следам найти машину, подтолкнувшую Петю. Я ничего не знала и не понимала. Все, что у меня было — грязные комья обочины под руками и пульсирующие сгусток боли внутри. Я была виновата во всем. Я накликала на нас беду. Я ослепла, в себя счастливой, влюблённой дурочкой. Все, что было важно ещё час назад, рушилось, как карточный домик. Красные кляксы крови на асфальте, словно смертоносная плесень, лишали разума. Несмотря на то, что вокруг суетились люди, я была одна, ничего не замечая, ничего не чувствуя. Даже когда меня привезли в больницу, пропустили под дверь операционной и знакомые руки крепко прижали к твердой груди. Холодная скамейка в коридоре стала своим собственным адом на несколько бесконечных часов. Дима общался с врачами и следователем. Против воли сдерживал, когда от отчаяния я готова была ворваться в зал, где работали хирурги. Пытался напоить водой или заставить поесть. Молчал в ответ наград моих отравленных горем обвинений и, затягиваясь дымом, курил на балконе, когда я, временно обессилев от ожидания, выпадала из реальности, прижавшись лбом к стене. Он пробыл со мной до самого утра. До короткого, леденящего душу своей неизвестностью приговора. Операция завершена. Сейчас пациент находится в реанимации, но угроза жизни все еще сохраняется. Двое в узком, залитом холодным белым светом коридоре. Еще недавно близкие, а теперь... Ближе к рассвету в больницу приехал Тёма. Даже не взглянув в сторону Шеремета, он сунул мне свой термос и укутал пледом. Выпотрошенная виной, я не сопротивлялась. Сейчас уже не имело значения, на чьей стороне была правда в моей прежней, закончившейся несколько часов назад жизни. Романтические крылья обуглились, так и не успев расправиться. А на месте было плевать. Судьи и присяжные в моей голове уже нашли виноватого и вынесли приговор. Виновна. Одна. Перед Петей, перед родителями, перед собой. Даже если бы Дима хотел побороться за мою невиновность, счет был не в его пользу. К счастью, он и не пытался. «Дима, о том, что с мальчишкой машиной что-то произошло, я понял, стоило увидеть на пороге Севу. Мало того, что мой всегда спокойный ночбес приперся в квартиру к девчонке, так он еще был в панике. Не думал, что такое возможно». Не предполагал, что и сам испытаю это гадкое чувство, но сегодняшний день оказался невероятно щедр на дерьмовые эмоции. В начале обвинения Лики теперь еще один сюрприз. После упоминания о железнодорожном переезде слюна во рту приобрела навязчивый металлический привкус. Кто хоть раз получал в зубы, знал этот вкус. Кровь трудно было спутать с чем-то другим. Свою точно. А вот кровь другого. Когда Лика повисла у меня на руках без сознания, я уже был уверен, что сегодня узнаю ответ и на этот вопрос. Догадываясь, что могу увидеть на месте происшествия, я попытался оставить Лику дома на севу. Тот даже не возмутился, что его хотят сделать нянькой. Однако девчонку проще было привязать к батарее, чем заставить добровольно подождать меня в квартире. Впрочем, уже на месте я пожалел, что не выбрал альтернативу. Тот, кто планировал отправить меня на тот свет, постарался на славу. У водителя не было ни единого шанса спастись. Даже если бы Петя заметил приближение машины сзади и попытался выпрыгнуть, подпертый грузовиком слева, он все равно оказался бы под поездом. Тупиковая ситуация. Патовая. Цели припугнуть у нападавших не было. Они ехали физически устранять конкурента, который умудрился пройти все их проверки. И устранили бы. Легко не бояться смерти, когда не чувствуешь ее дыхание в затылок. Запутавшись в суете и планах, живешь, не оглядываясь на кладбищенские кресты. Кажется, не со мной. Обойдется. Но когда встречаешься так лицом к лицу, естественный животный страх жестоко бьет по мозгам. Только идиот способен колотить себя в грудь, сокрушаясь, что вместо него пострадал другой. Жизнь — это всегда жизнь. Чего бы она ни стоила. Я не мог успокаивать лику, говоря, что сожалею. Я был цел. Это джекпот. Но я проклинал себя, что не прислушался к ощущению опасности, которую я испытал накануне. Катастрофы можно было избежать. Мальчишка остался бы здоров, Лика не загибалась бы сейчас от горя на холодной скамейке под операционной. Смотреть на нее было больно, больно физически, до ломоты. До острого, разъедающего горло желания заорать на всех и вся. За то, что ни у кого не было гарантий. За тупые формальные вопросы следователя. За красные сухие глаза девчонки, которая не позволяла даже прикоснуться к себе. За собственную беспомощность. Беспомощность лупила по нервам сильнее всего Я только-только почувствовал, что вдолбанный похожий на день сурка жизни Случился просвет, как меня тут же макнули в дерьмо Причем по уши И, к сожалению, не меня одного С Островским следовало разобраться уже давно Не ждать с моря погоды, играя с девчонкой в благородного оленя Нужно было выбить информацию из ее дружка уже на следующий день после статьи, выбить вместе с дурью и алчностью. Это ведь было так просто – положить болт на то, что Лика когда-то случайно спасла мою шкуру, не селить ее у себя, не залезать под юбку, не превращаться в размякшего идиота, который пишет по вечерам сообщения и таскает из ресторана еду. Все было очень просто еще вчера. А теперь уже. Босс, мои с ФСБ обещали помочь с информацией на Островского. Рано утром, когда со скупыми новостями от нас ушел хирург, приехал Сева. Хорошо, но мало. Спасительное тупение, которое затянуло меня в свои сети, отступило. Мне нужно больше. Я хочу спустить на него всех собак. Сева, нахмурившись, посмотрел мне под ноги. Ты знаешь, о чем я говорю. Вспомнился недавний разговор о методах. «Уверен, этот старый пердун перешел дорогу не только мне. Найди тех, кто потерял больше, тех, кто готов пойти далеко». «Босс, но ну это...» Позыркав по сторонам, Сева откашлялся. «Деньги я дам. Сколько понадобится. Устрой ему веселую жизнь». В этот раз в глазах моего начальника охраны не было даже намека на осуждение. Что именно делать, Он, бывший мент, знал отлично. Впереди у него был нелегкий путь, который предстояло пройти до точки. А у меня... Одного взгляда в сторону Лики и суетящегося вокруг нее дружка-предателя было достаточно. Платить за спешку придется сполна. Деньгами за здоровье мальчишки, который просто обязан выкарабкаться и продолжить нормально жить. Прежним существованием... За попытку попробовать что-то новое, которую теперь уже точно упустил навсегда. Нравился ли мне такой расклад? Нет. Только ведь альтернатив не существовало.